Глава 43. Сквозь прореху в ткани блеснула сталь, затем показалось лезвие поясного ножа, производящего медленные пилящие движения, прорезаясь сквозь толстую ткань. Кадину немедленно вспомнились клинки, которые он обнаружил в тайнике пир, и он крепче сжал подсвечник, выскальзывавший из его потных ладоней. Что бы это ни был, он должен будет пролезть в дыру головой вперёд, и когда голова окажется внутри шатра, Кадин сможет оглушить непрошенного гостя ударом подсвечника по затылку. Он беззвучно передвинулся, встав сбоку от расширяющейся прорези, и обеими руками поднял своё оружие. В дыру просунулся маленький бритый череп, на мгновение исчез и тут же показался снова сопровождаемый извивающимся телом. Кадин было замахнулся, но сдержал удар. — Кадин! — горячим шепотом позвал чей-то голос. — Кадин, ты должен меня выслушать! — Патер? — тяжело выдохнул тот. — Что ты здесь делаешь? Малыш перевёл взгляд на Триста, и на какой-то момент все мысли очевидно вылетели из его головы. Впрочем, он тут же вспомнил о своем неотложном деле и повернулся к Кадину. — Там люди, Кадин! С оружием! — Кадин медленно выдохнул. Триста тоже понемногу расслабилась. Он только сейчас заметил, что она держит другой подсвечник. Она неуверенно опустила его, не зная, как реагировать на вторжение маленького монашка. Это, наверное, идолийские гвардейцы. Они пришли, чтобы защищать меня, Патер. Нет! — настаивал тот. — В горах! Их там полно! Я был на когте, Хенк застукал меня с морковкой, хотя я должен был поститься, но мы ведь постились только потому, что ты занял трапезную. Малыш устремил на обвиняющий взгляд, но тут же вспомнил о цели своего прихода. В общем, я был на когте, и я услышал их, а я знал, что ты теперь император, и тоже подумал, как и ты, что это просто солдаты. Но потом я начал слушать, что они говорят. Они действительно солдаты, но когда я услышал, что они говорили, я все услышал и все запомнил слово в слово, как наши скучные упражнения, которые мы все время делаем. Один из них сказал, прежде чем начинать, убедитесь, что периметр под контролем, а другой сказал, не понимаю, почему бы нам просто не убить мальчишку и не покончить с этим. И тогда я испугался, потому что я же не знал, про кого они говорят, но я продолжал слушать, и тогда первый обозвал второго идиотом и сказал, если бы нам приказали сделать только это, мы могли бы снять ему голову прямо на дворе». Катин почувствовал, как у него зашевелились волосы на загривке. Он взглянул на Тристэ. Ее бледное лицо побелело еще больше. Она растерянно покачала головой, обхватив себя обеими руками. «Что они сказали дальше?» Спросил Кадин срывающимся шепотом. Он сказал, это который первый, сказал, что если они не обеспечат контроль периметра перед нападением, кто-нибудь из монахов может ускользнуть. Когда замкнете оцепление, прикончите всех до одного, но не вздумайте начинать до тех пор, пока я не разберусь с мальчишкой. Так он сказал. Сердце Кадина грохотало в грудной клетке, и он потратил несколько мгновений, чтобы замедлить пульс. Ему срочно надо было что-то придумать. Триста, не сводя глаз с Паттера, машинально натягивала на груди тонкое, как паутинка, платье. «Он сказал, они специально притащили этот павильон в такую даль, чтобы точно знать, где его искать. Они не хотят, чтобы он выскользнул у них между пальцев, когда начнётся заварушка». Продолжал тараторить Паттер, всё ещё задыхаясь после бега и подстегиваемой срочностью своей новости. «И тут я понял, что он — это ты. Я чуть с когтя не упал, так перепугался». — Я слез вниз и бежал всю дорогу, но там, перед входом, стоит здоровенный мужик с мечом, поэтому мне пришлось пролезть сзади. — Кадин, тебе нужно бежать. Срочно, прямо сейчас. — Надо рассказать об этом Уту, — ответил Кадин, направляясь ко входу. Патер бросился ему под ноги и обхватил обеими руками за лодыжки, не переставая яростно трясти головой. — Ты что, Кадин? Он на их стороне. Люди в горах, они называли это имя, я точно запомнил. Этого хочет Ут. Доложитесь Уту. Он на их стороне. — настойчиво повторял Патер. — Поэтому мне и пришлось пробираться сзади. Кадин постарался собраться с мыслями. Внезапное прибытие имперской делегации, затем удар от известия о смерти отца вызвали в нем смятение и бурю эмоций, но он приложил все усилия, чтобы их подавить, взять себя в руки и начать играть роль молодого императора. Мессия Ут, пусть даже изменившийся, был единственной опорой, которая осталась в этом обезумевшем мире чем-то знакомым. Тем, за что Кадин мог зацепиться во время своего обратного пути в столицу. И теперь выясняется, что этот человек был послан, чтобы его убить. Дисциплина, которую он столько лет взращивал, грозила испариться быстрее весеннего снега. В своем отчаянии Кадин обратился к начальным упражнениям, которыми овладел еще в первые годы своего пребывания среди хин. «Каждое дыхание — это волна», — сказал он себе со вздохом, визуализируя длинные валы, плещущие на берег залива рядом с Аннуром. «Страх — это песок». Выпуская из себя воздух, он позволил песку вместе со страхом выскользнуть из своего ума, ссыпаясь по длинному галичному пляжу в бездонную пучину моря. Постепенно ему удалось взять свое дыхание, а затем и пульс под контроль. «Ну хорошо», — сказал он наконец. «Хорошо. Мы должны предупредить остальных монахов. Сперва надо сказать настоятелю». Триста оборвала его. «Прежде всего мы должны выбраться из этого шатра. Послушай, что он говорит. Сюда они придут в первую очередь». Ее голос был полон страха. Однако за страхом стояло и что-то еще. Что-то неожиданно твердое. «Решимость», — понял Кадин. «Готовность». За всю ночь Триста ни разу не выказала этих качеств. Ни за ужином, ни позднее, когда они пришли в павильон. Осознав это, он приостановился. Однако Патер, энергично кивая в подтверждение ее слов, Уже тянул Кадина за балахон в сторону дыры, которую он проделал в задней стенке шатра. Мальчик собрался было пролезть в нее, но Кадин удержал его. «Погоди, давай я пойду первым. Надо удостовериться, что там безопасно. Потом я дам вам знак». Дыра, проделанная паттером в холщовой ткани, оказалась слишком мала для широких плеч Кадина. Отложив подсвечник, он осторожно потянул за края. Ткань рвалась легко, но раздавшийся резкий звук заставил его сжаться. Патра сказал, что Ут стоит перед входом, что ему слышно оттуда. Кадин подождал, напрягая слух, в любой момент ожидая услышать хруст гравия под сапогами или тупой лязг доспехов. Однако единственным звуком был шум крови у него в ушах. Медленно, медленно он просунул голову в прореху. Двор был пуст, ночь спокойна. Луна тихо пробиралась своим путем между звездами, отбрасывая под можжевельниками густые тени. Кадин прислушался еще раз, затем, сглотнув, вытолкнул себя сквозь дыру. На один ужасный момент, когда ткань обхватила его торс, ему показалось, что он застрял, но сильного рывка оказалось достаточно, чтобы освободиться. Он встал, дрожа на холодном ночном воздухе. Его охватил стыд. Патр бежал сюда всю дорогу без единой мысли о собственной безопасности, а он, Кадин исан Уймал Уймалкиниан, 24-й наследник своего рода и император Аннура, может только стоять и бессмысленно пялиться в ночь. Безжалостно, методично он обозначил свой страх, отделил от себя и отложил в сторону. «Страх — это песок, ничего больше», — напомнил он себе. Чувствуя себя несколько увереннее, он просунул голову обратно внутрь шатра. Триста и Патр сидели, затаившись перед самой дырой, и смотрели на него большими глазами. Кадин энергично кивнул, и Триста, ухватив мальчика за шиворот, с неожиданной силой просунула его сквозь отверстие. Патр в мгновение ока протиснулся наружу и съежился в темноте рядом с ним. Кадин просунул руку внутрь, чтобы жестом показать девушке, что можно выходить, и застыл. Напротив павильона, вплотную к стене спального корпуса, в тени что-то шевельнулось. Он просунул руку еще дальше в отверстие, в отчаянии пытаясь заставить Триста остаться внутри. Его пальцы коснулись гладкой кожи на ее груди, и она остановилась. Он чувствовал биение ее сердца, колотившегося под грудной клеткой бешеным контрапунктом к его собственному. Однако стояла она неподвижно, выжидая, пока Кадин вглядывался в темноту. Тонкая полоска тени обогнула заднюю сторону павильона, и он напрягся, вглядываясь в нее изо всех сил. Паттер неподвижно сидел на корточках рядом с ним. Можно было броситься бежать. Они с Паттером бегали по этим дорожкам годами, каждый день. Никакой солдат в доспехах не имел шансов их догнать. Однако это означало бы бросить триста. В одной мгновенной вспышке Кадин осознал тонкость всего замысла. Триста была одновременно и приманкой, и отвлечением. Она была предлогом, чтобы отделить Кадина от остальных монахов, козырной картой, обеспечившей его отсутствие в спальном корпусе и гарантией, что когда убийцы придут за ним, его внимание будет отвлечено. Не факт, что она вообще не участвует в заговоре, вдруг подумал Кадин. Он поспешно призвал Самаан ее лица, когда она рассказывала свою историю. На нем был виден ужас, сожаление и даже гнев, но никакого умолчания или попыток обмануть. Либо он жестоко просчитался, либо она была такой же жертвой козни Адива, как и он сам, и ему не хотелось даже думать о том, что с ней станет, если они оставят ее здесь. Пока он мучительно искал другой вариант, силуэт, таившийся среди теней напротив, вырисовался более отчетливо. Кадин напряг мышцы и с облегчением вновь расслабился, узнав плотную фигуру Тана. Его умял, шагнул в пятно лунного света, сделал призывной жест и отступил обратно в тень. Рука Кадина все еще была внутри шатра. Он решительно ухватил триста за платье и протащил ее в дыру. Как только девушка снова поднялась на ноги, они ринулись через залитое луной пространство, сутулясь, словно опасаясь удара какого-то огромного молота. В тот самый момент, когда они оказались в тени спального корпуса, изнутри каменного здания донесся крик. Недоуменный окрик, мгновенно сменившийся воплем ужаса, а затем тишиной. Кадин оглянулся на патера, малыш, и без того уже уставший после стремительной пробежки от когтя и к тому же имевший более короткие ноги, не достиг еще и середины двора. Когда сверху раздался проклятый вопль, он упал на землю, темный съежившийся холмик посреди огромного пространства лунного света. Кадин внутренне выругал себя за то, что, пускаясь сбежать, не взял мальчика за руку свободной рукой. Немедленно вслед за этим ужасная тишина, воцарившаяся после первого вопля, наполнилась другими криками, доносившимися из спального корпуса. Послышались грубые голоса солдат, перекликающихся между собой и проклинающих свои жертвы. Затем люди высыпали на двор, устремляясь ко входу в шатер. Стальные лезвия их обнаженных мечей поблескивали холодной угрозой. Когда солдаты исчезли, Паттер с вожделением посмотрел на пространство, отделявшее его от друзей затем назад на тень, отбрасываемую шатром. В животе Кадина словно открылась глубокая дыра. «Нет!» – прошипел он. «Сюда!» Однако паттер уже спешил обратно, к сомнительной безопасности павильона. Кадин слышал, как Ут внутри выругался, затем принялся выкрикивать приказы. Паттер! снова позвал он, впервые отпустив триста, чтобы бежать обратно к мальчику. Его остановила железная рука Тана, схватившая его за запястье, как раз в тот момент, когда Ут проделал двуручным мечом в ткани шатра огромную прорезь и ступил через нее наружу. Эдолиец посмотрел направо, затем налево. Кадин молился, чтобы он не заметил малыша, скорчившегося у самых его ног. — У оленят ведь это получается! — говорил он себе, сам удивляясь, всплывающим в мозгу бесполезным знанием, накопленным за долгие годы. Олененок не имеет запаха, поэтому если он останется неподвижным, скалистый лев проходит мимо. Он почти сумел убедить себя, что все обойдется, когда идолийц взглянул вниз, хмыкнул и одной рукой вздернул вверх свою извивающуюся жертву. Было страшно видеть, как мало усилий ему для этого потребовалось. Он поднес острие меча к животу мальчика, и тот прекратил дергаться. «Где император?» — прорычал Ут. Патор отчаянно затряс головой. Дурак, я здесь, чтобы защищать его, сказал солдат более спокойным, но всё же жёстким тоном. Ничего подобного, выкрикнул Паттер. Вы хотите ему зла, я сам слышал. Каден снова попытался вырвать руку из крепкой, как тиски, хватки Тана, выступить вперёд на свет. Чего бы эти люди ни хотели от него, кем бы они ни были, Паттер здесь был совершенно ни при чём. Однако, прежде чем он успел двинуться, Эдалийд с быстрым точным движением вонзил меч в тело мальчика, проткнув его насквозь, так что блестящее окровавленное лезвие вышло у того под лопаткой. Кадин мог лишь ошеломленно смотреть. «Кадин, беги!» — попытался выкрикнуть Паттер, но его голос был ужасно слаб, полузадушенный хрип умирающего животного. Не успели слова слететь с его губ, как он обмяк и склонился вперед, опираясь на клинок. Казалось, целую вечность Кадин не мог шевельнуться. Ужасная сцена вставала перед его внутренним взором снова и снова, пока он не решил, что увиденное изгнало из его ума все остальные мысли. Небрежно, почти с презрением, Ут опустил меч, и обмякшее тело мальчика соскользнуло на землю. Крошечный холмик окровавленной одежды был размером не больше собаки. Неужели паттер был действительно настолько маленьким, настолько бестелесным? Он казался больше из-за своего голоса. Понял, Кадин. Он постоянно говорил. От этой мысли что-то в нем переломилось. Осторожность, благоразумие, страх оказались отброшены, и он с ревом прыгнул на середину двора. Он слышал, как тан пытается его догнать, но он всегда двигался быстрее своего умеала. Полшага форы — все, что ему было нужно. Ут повернулся на звук, и Кадин увидел холодную, жестокую усмешку, разливающуюся по лицу и Мы бы все равно прикончили парнишку. Проговорил он широким круговым движением, стряхивая кровь с меча. Здесь никто не останется в живых. Я не обязательно должен его убивать, подумал Кадин. Главное его отвлечь, а потом Тан сделает все остальное. Какая-то маленькая часть его мозга подсказывала ему, что он мыслит непоследовательно. Он понятия не имел, следует ли за ним старший монах, не знал, есть ли у того при себе накцаль, он даже не знал, умеет ли тот сражаться. Кадину было уже все равно. Он почувствовал лишь легкое беспокойство, когда из дыры в холстине появились еще два солдата, в то время как полдюжины других выбежали из-за угла павильона. Увидев фигуру, стремительно несущуюся к ним по каменным плитам двора, они приостановились, затем рассредоточились по обе стороны от своего командира. На кого бы ни напал Кадин, остальные могли атаковать его сбоку. Ближайший к нему солдат уже держал наготове свой меч, и Кадин неловко поднял подсвечник, чтобы защищаться. Потом раздался хлюпающий звук, с каким металл впивается вплоть, и солдат рухнул на землю с торчащей из шеи арбалетной стрелой. Кадин не успел даже удивиться, когда двое других упали вслед за первым, хрипя и булькая кровью в горле. Остальные, колеблясь, осторожно отступили на шаг назад. С проклятием Ут оторвал взгляд от Кадина и принялся всматриваться в окружающую темноту в поисках невидимого противника. Они оба изумленно уставились на пир локатур, выходящую на монастырский двор. Прежде всего Кадин узнал ножи, те самые, которые он видел в тайнике торговки три ночи назад, длинные, смазанные маслом боевые ножи. Локатур держала по одному в каждой руке, свободно, словно ей не особенно и хотелось их держать. Куда-то подевались ее самодовольная купеческая развязанность, веселая улыбка и несдержанные манеры. Исчезли также рыболепство и неуверенность, проявившиеся в ней, когда Уд приставил меч к ее шее день назад. Если пир и волновали огромный двуручный меч ядолицы и, и толпящиеся перед ней солдаты, или же свист арбалетных стрел, падавших градом повсюду вокруг, она ничем этого не выказывала. Она шла среди этой бойни, словно отреп, вступающий в собственную бальную залу, кивая ошеломленным солдатам так, словно они были молодыми дворянчиками с потеющими ладонями, нервничающими перед своим первым танцем. «Ананшаэль будет доволен», — заметила она, окидывая спокойным взглядом мертвые тела. В мозгу Кадина всплыли предостерегающие слова Тана. Эту женщину где-то натренировали подавлять самые фундаментальные функции своего тела, Луна по-прежнему светила над их головами, но ночь, казалось, стала темнее, словно бы сгустилась. Уд сделал короткий жест, и вперед шагнули двое эдалийцев. Теперь они двигались настороженно. Первый тут же рухнул с арбалетной стрелой в глазнице. Второй, видя павшего товарища, взревел, поднял меч для удара и ринулся на женщину. Однако, несмотря на то, что он был на пол головы выше, и в отличие от нее облачен в сталь, а не в кожу, Пир локатур не сбилась с шага. Она легко ступила в пространство под его поднятыми руками, на ходу вонзив один из своих ножей солдату под мышку. Эдолеец с громким хриплым кашлем скорчился на земле, и Пир обогнула его, все время не отводя взгляда от Ута. На других солдат, поспешивших перехватить ее, она обратила не больше внимания, чем если бы они были летящей по воздуху Микиной. Воспользовавшись общей суматохой, Тан догнал Кадина и схватил его за предплечье. — Мы уходим. Сейчас. — рявкнул он. — Даже если мне придется оглушить тебя и потом нести на руках. Захваченный собственным смятением, Кадин позволил себя увести, все время оглядываясь через плечо на пир. Все солдаты были уже на земле. Одни пали под ударами клинков торговки, другие — под стрелами ее невидимого союзника. Со звериным рыком Ут взмахнул мечом, описывая им ту же широкую смертоносную дугу, которая едва не снесла голову пир накануне. Кадин смотрел, не в силах отвести глаза от неотвратимого. Эта странная женщина защищала его, спасла его, и вот теперь она должна будет умереть. Меч рассек воздух, и пир попросту не оказалась на месте. Ещё когда Ут напрягал мышцы перед ударом, женщина перекатилась по земле ниже линии атаки, так что клинок и долица свистнул по воздуху безо всякого вреда для неё. Теперь настала очередь Ута выглядеть удивлённым. Впрочем, пир дала ему на это лишь несколько мгновений. Её ножи замелькали в воздухе, выше, ниже, прощупывая, наступая настолько быстро, что казалось, будто она держит между пальцами пять или шесть вращающихся клинков вместо двух, которые видел Каден, когда она с таким спокойствием шла между трупов. Ут, однако, двигался быстрее, чем его люди, и к тому же был защищен более прочным доспехом. Пока двое противников кружили напротив друг друга посреди двора, из тени послышался тихий свист. Каден повернулся и увидел Хакина. В правой руке тот держал арбалет, в левой сжимал руку Тристы. Он был одет в свой обычный камзол и короткие штаны, словно вообще не ложился спать, будто предвидел это внезапное жестокое побоище. «Беспокойтесь о себе», — прошипел он. «Пирла Катур достаточно долго жила в тени Ананшаэля, она встретится с нами позже, если на то будет воля Бога». Кадин ощутил, как напрягся Тан сбоку от него. Он взглянул на монаха и удивился, увидев, что его рот искривлен, как будто у Миала, охватили какие-то эмоции. Тан хотел что-то сказать, но в этот момент новые солдаты высыпали на площадь, приостановившись при виде своего командира, захваченного поединком. «Мне нужно найти Акьила», — сказал Кадин. «Он в спальном корпусе». «Спальный корпус кишит идолицами, резко отозвался Хакин. «Так перебей их», — Кадин показал на арбалет в его руке. «Внутри помещения арбалет бесполезен», — сказал Хакин. Твой друг или уже мёртв, или скоро умрёт. Мне хорошо заплатили за то, чтобы ты не разделил его участь. Кадин колебался, но в этот момент Тан сжал его руку своей неумолимой хваткой. Быстрее! Издав бессловесный вопль ярости, Кадин повернулся, и они вчетвером вихрем понеслись мимо каменных строений, мимо вопящих людей громогласных команд, мимо языков огня, лижущих зал для медитаций. Дальше в ночь. Они бежали вверх по тропе, ведущей к Вороньему кругу. Тан держал шаг, невзирая на свои размеры. Триста и Хакин часто спотыкались на незнакомой, усеянной камнями поверхности. Кадин пытался не слушать, что происходит в темноте у него за спиной. Грубые выкрики, лязги стали о сталь, вопли людей. Сцена гибели Паттера снова и снова вставала перед его глазами. С внезапной слабостью он осознал, что Малыш был не единственным, кого убили в эту ночь. Кадин вновь услышал голос маленького монашка. «Прикончите всех до одного», — так он сказал. Хакин не сомневался, что все монахи в спальном корпусе уже мертвы, однако Акьилл не был обычным монахом, он был быстр и умен. Еще до того, как его привезли в Ашклан, он сумел выжить в трущобах Аннура. Конечно, он спал в том же помещении, что и остальные, но, несомненно, он должен был услышать что-то. Если ему удалось избежать немедленной гибели в общей резне, он сможет затеряться среди скал на много дней. Сумел ли он скрыться? Или один из криков, которые слышал Кадин, был его предсмертным воплем? Кадин почувствовал тошноту. Возле гребня горы, чуть ниже того места, где они должны были перевалить через седловину и оказаться в неглубоком ущелье по ту сторону, Хакин резко остановился. Кадин собрался было спросить, в чём дело, но тот яростным взглядом велел ему молчать. Медленно, дюйм за дюймом, он высунул голову за гребень и мгновение спустя с тихим проклятием отступил назад. — Что там? — прошептал Кадин, чувствуя, как у него сжимает горло. — Люди. — Ваши? — Из наших здесь только мы, — прошипел Хакин. Когда нас посылали, чтобы защитить тебя от убийц, нас забыли предупредить, что убийцы — это целое подразделение личной императорской и Далийской гвардии, Кент бы ее побрал. — А как насчет этого? — спросила Триста, указывая на арбалет. Хакин с отвращением осмотрел оружие. — Осталась только одна стрела. Я не рассчитывал, что придется столько потратить там внизу. Пока они разговаривали, Кадин с неприятной слабостью осознал, что звуки побоища у них за спиной затихли. Красные дымные языки пламени лизали ночное небо, отбрасывая движущиеся тени на скалы вокруг. Итак, они перебили монахов и, скорее всего, своих собственных рабов тоже. Немного же нужно времени, чтобы перебить две сотни человек, онемело подумал Кадин, глядя назад через плечо. Тан прервал его оцепенение. За нами идут по тропе. Сколько человек впереди? Четверо, отозвался Хакин. С арбалетом можно считать, что трое. — сказал Тан. — И если ты управляешься с ножом не хуже твоей подруги? — Хуже, — отрезал тот, свирепо глядя на него. — Мы не зря работаем в паре. Она отвечает за близкие дистанции. Я разбираюсь с непредвиденными ситуациями, сидя на крыше. Тан выругался и поднял свой ногцаль. Впереди нас четверо. Сзади, похоже, около сотни. — Ты стреляешь, мы идем. Кадин, держи девушку, оставайтесь сзади. Смерив монаха тяжелым взглядом, Хакин кивнул. Их атака длилась, казалось, лишь несколько мгновений. Хакен свалил одного солдата стрелой в глаз. Затем они станом набросились на оставшихся трех. Копьем она метнулась, поразив ближайшего к нему противника в шею. Хакен тем временем убил еще одного, отыскав острием ножа уязвимое место, где шлем воина примыкал к латному воротнику. «Значит, он все-таки умеет обращаться с этим копьем», — отстраненно подумал Каден. Он не очень много знал об искусстве ведения боя. Гвардейцы его отца успели рассказать им с Валином только самые основы, прежде чем мальчиков отправили из столицы. Однако Тан двигался с уверенностью и убийственной быстротой, которую было невозможно подделать. Оставшийся Эдалиец, лишившийся смелости со смертью своих товарищей, не решаясь атаковать, отступил назад. По всей видимости, идея героического поединка была ему не очень-то по душе. Он повернул голову, чтобы посмотреть на тропу позади себя, и в этот момент Хакин прыгнул. Он двигался стремительно, почти так же стремительно, как пир. Достаточно быстро, чтобы преодолеть разделявшую их дистанцию и воткнуть нож в прорезь шлема прямо в мозг солдата. Однако не раньше, с ужасом понял Кадин, чем тот успел поднять свой клинок. Оба рухнули на землю. Эдолиец умер на месте, все еще сжимая меч, погруженный в живот Хакина. Кадин бросился было к ним, однако Тан остановил его, положив ладонь ему на предплечье. Монаху не требовалось времени на то, чтобы отдышаться. «Он умрет через несколько минут», — проговорил Умиал, словно это снимало все вопросы. Кадин вырвал у него руку и повернулся к умирающему. Тот успел вытащить меч из своего тела и перевернуться на спину. Из глубокой раны потоком лилась кровь. Его лицо было искажено болью. И когда он заговорил, его голос звучал слабо. Губы были забрызганы каплями крови и слюны. У подножия когтя, еле слышно выговорил он: "Пир будет ждать у поднож". Он прервался и закашлялся, сотрясаясь всем телом, крепко зажмурив глаза от мучительной боли. Кадин хотел придержать ему голову, но тристы остановила его. Платье девушки было изорвано, ее губы дрожали, дыхание было тяжелым, однако она не поддалась панике. Если она и не обладала каменной решимостью Тана, по крайней мере ей, очевидно, хватало самообладания держать себя в руках. Мягко, но решительно отодвинув Кадина, она взяла руку умирающего в свою и приложила другую ладонь к его лбу. «Спасибо за то, что спас нам жизнь», — просто сказала она. На какое-то время они замерли, словно единая статуя, высеченная в камне горы. Потом, впервые с того времени, как двое торговцев прибыли в монастырь, Кадин увидел на лице Хакина улыбку. Судороги, сотрясавшие его тело, затихли. — Идите! — слабо проговорил он и закрыл глаза. — Я подожду здесь, пока придет Бог. В последний раз, сжав его руку, Триста кивнула и встала. В ее глазах блестели непролитые слезы. «Больше мы ничего не можем для него сделать», — сказал Тан. «Пойдем». Они снова бросились бежать, когда Кадин внезапно вспомнил о своем подсвечнике — единственном оружии, которое у него было. Он остался всего лишь в нескольких шагах позади, и с колотящимся в груди сердцем Кадин повернулся, чтобы его забрать. Конечно, подсвечник едва ли можно было назвать оружием, и он пока ничем не проявил свою ценность, но было бы глупо оставить его позади ради экономии нескольких секунд. Секунд, которые вряд ли могли что-либо решить. Кадин как раз наклонился, чтобы подобрать окровавленный серебряный стержень, когда до него донеслись какие-то пыхтения и возня. Кто-то приближался, взбираясь с дальней стороны небольшого возвышения, всего лишь в нескольких шагах от него. Проклиная себя, Кадин схватил подсвечник и развернулся, чтобы ринуться вслед за своими товарищами. Но замер, остановленный донесшимся до него голосом. «Кадин, помоги мне!» Не сводя глаз, он уставился на огромное тело фирума Прума, показавшееся из-за гребня. Монах по телу трясся, его балахон был порван на одном плече, кровь из глубокого пореза на лбу заливала его дрожащие щеки. Его грудь вздымалась от усилий, которых стоила ему пробежка вверх по тропе. Каким образом он, именно он, вырвался из этой мясорубки, Кадин не мог даже представить. Все, о чем он думал, это что Фирум был в опасности из-за него, из-за того, что он каким-то образом навлек на монастырь нашествие солдат, и теперь он должен был найти способ помочь ему. — Ты можешь бежать? — спросил Кадин. Глаза Фирума расширились еще больше, словно сама мысль о беге наводила на него ужас. Однако затем он посмотрел назад, где багровое зарево над горящим монастырем бросало отцветы на низкие облака и откуда доносился гул пламени, перемежаемый проклятиями и воплями. Повернувшись к Кадину, он покорно кивнул. — Хорошо, — сказал Кадин, глубоко вздохнув, — держись за пояс моего балахона. «Тебе все равно придется бежать, но если что, я смогу тебя подтащить, особенно на подъемах». «Спасибо тебе, Кадин!» — отозвался тот. Кадин смог только кивнуть. «Двигайтесь уже!» — прикрикнул на них Тан. Монах собрался было вернуться к ним, но Кадин махнул ему рукой. «Мы уже идем!» — отозвался он. Не произнеся больше ни слова, все четверо повернулись прочь от призраков умерших и криков еще живых чтобы пуститься бежать в пустоту ночи. Аудиокнига записана специально для подписчиков канала «Книжный поезд».